Глава двадцать «Аластер повел меня в самые недра первого этажа. Сперва мы шли по коридору, в котором точно фонарики, горело тысячи шаров из бумаги, а затем пересекли анфиладу комнаток, и у каждой была своя история. Кивнув на диванчик, Аластер рассказал мне о знаменитом поэте Ануане Мартине, который возлежал здесь часами в окружении своей свиты и сочинял лоды всему — от выпечки До женщин в очках. Потом он поведал историю о некой мармеладной наследнице Калет -ля Риве, которая как-то пришла на званый ужин, украсив плечи с зажженными фитильками для пущего эффекта. Бедняжке пришлось пораньше уйти с праздника, когда мочки ее ушей вспыхнули. Он говорил о сановниках, музыкантах и королевах, почтивших своим присутствием эти стены. Потом перешел к упоминанию сановников, музыкантов и королев. которые вскоре будут ноги ему целовать, чтобы только соприкоснуться с магией. О персонале он ни разу не упомянул. Аластер замолчал, когда мы вступили в зал, где за столами точно работники дубильни сидели, сгорбившись, три человека в ливреях. Один метал на стол резные деревянные палочки и наблюдал, в какую фигуру те сложатся. Второй неподвижно смотрел в миску с водой, сделанную в форме жука-скоробея. Третий бегал перебинтованными пальцами по острым кусочкам металла, на которых были выгравированы буквы. Все трое подняли на нас взгляды, и я заметила, что у каждого из них один глаз чуть светлее другого, наверняка из-за стекла. Мне хотелось получше рассмотреть, чем же заняты семинары, но ну, Аластер вцепился мне в руку и потащил за собой. Мы поднялись по витой лестнице и через черный ход попали в маленькую картографную. Когда я прошлый раз тут была, дверцы, через которую мы зашли, не было и в помине. «Как вы это делаете?» — потрясенно спросила я. «Есть догадки». Аластер постучал по карману с чернильницей. «Все заклинания в отеле записаны чернилами. Большинство из чар можно пробудить командой. Пока чернильница при мне, я могу применить любое из них, стоит только сказать нужные слова он негромко произнес заклинание и взмахнул рукой дверца исчезла попросту впиталась в обои а стена продолжила двигаться она отъехала назад а следом скрипнул пол из ниоткуда появились маленькая кровать и крошечный туалетный столик и картографная превратилась в скромный гостиничный номер еще одно заклинание И в остывшем камине вспыхнул бесцветный огонь, осветив портрет женщины, висевшей над ним. Ее глаза были полны слез. Одна из них скатилась по стене и зашипела, упав в огонь. И тут я поняла, где видела космолябию прежде, на шее этой самой дамы с портрета. «А кто это такая?» «Семинар, который умел пользоваться множеством мощных артефактов», отрывисто ответил Аластер. Речь шла о ком-то очень важном, в этом не оставалось сомнений. На рисунке с порванной страницы из книги «Правил тайного общества» эта дама сжимала чернильницу с головой волка. Аластер упомянул, что она владела многими артефактами. Среди них была и чернильница, а значит, дама наверняка знала, какими чарами расторгать контракты. «А где она теперь?» — спросила я самым, что ни на есть, невинным голосом. Умерла. — резко ответил аластер разговор зашел в тупик. Он раскрыл огромный атлас. Перед смертью она нарисовала все эти карты при помощи твоего артефакта. А вот с тех пор как ее не стало, мы уже не могли ничего добавить. Он перевел взгляд с моего лица на космолябию. Но ну, теперь все изменится. Он что хочет, чтобы карту нарисовала я, но я в жизни не рисовала. Аластер покосился на картину. По лицу женщины все струились в слёзы. Она тоже, но с космолябией сумела составлять карты чего угодно, лишь бы было от чего оттолкнуться. Она определяла, откуда взялся тот или иной предмет, попавший к нам в руки, и могла вычислить местоположение нужного объекта. Она составила карту, которая привела меня к компасу с нефритовой стрелкой, опираясь на грубую схему из старинного журнала. «Надеюсь, ты так же быстро освоишь это искусство, как и она». «Вы мне угрожаете?» Он не ответил, только положил страничку с перечнем артефактов на стол и постучал по записи о Золотом кольце. И тут я поняла, для чего мне понадобится космолябия, какую «услугу» я смогу оказать. «Не стану я вам помогать», — заявила я. А Ластер пропустил мои слова мимо ушей. «Сегодня мы сделаем остановку у рынка». «Он будет открыт допоздна». Он поставил на стол стопку серебристых дисков. На них, что интересно, не было никаких отметин. «Вот на это закупишь все необходимое. Уголь, чернила, пергамент, кальку, что угодно. Я разрешу тебе выходить неоднократно, если еще что-нибудь потребуется. Разумеется, в фае тебя всегда будет ждать сопровождение». «Как же без этого?» «Охрана?» — уточнила я. «Называй как хочешь». ответила Ластеры, и расплылся в улыбке. Ему было наплевать и на черную птицу, вылетевшую незадолго до полуночи, и на Сазера, и на Кора, и на всех прочих обитателей отеля. И теперь он хотел одного — чтобы я стала его пешкой. Я твердо решила, что не стану ему помогать становиться сильнее. Резким движением я схватила страницу из каталога и поспешила к камину, чтобы ее сжечь. Ластер схватил меня за запястье, и вырвал страницу. «На твоем месте я бы поостерёгся». Он негромко произнёс очередную команду. На стене рядом с дверью вдруг появился колокольчик. Такие иногда можно встретить в дорогих номерах. С их помощью можно вызвать персонал. Аластер щелкнул пальцами, и колокольчик зазвенел. «Что происходит?» Он мне не ответил. Через несколько секунд дверная ручка задрожала. «Жанни!» Жени, ты там?» Сердце чуть не выскочило у меня из груди. «Зося! Я здесь!» Я подскочила к двери и задергала ручку, а сестра заколотила по двери с другой стороны. Но та не поддалась. «Откройте!» — взмолилась я. Наконец мне удалось повернуть ручку. Раздался щелчок. Дверь приоткрылась на полдюйма. В эту щель пролезли только худенькие пальчики Зоси. И ничего больше. Ногти зацарапали по дверному шву. Никаких тебе перьев и крыльев. Обычные человеческие пальцы. И они искали меня. Я прикоснулась к ним, к Зосе. Впервые за несколько недель я смогла это сделать. Аластер грубо оттолкнул меня в сторону. «Впустите ее", задыхаясь, взмолилась я. Но тщетно. Одним резким движением он втянул пальцы Зоси в щель до самых костяшек, а потом на дверном шве появились зубы. Нет. Дверь захлопнулась с душераздирающим хлопком. На ней остались кровавые пятна, а на ладони Аластера — четыре худеньких пальца. Я упала на колени. Меня била дрожь. Следом дверь опять отворилась. На пороге стояла Дерев с клеткой в руке. В ней жалобно щебетала золотистая птичка с поникшим крылышком. У его края не хватало целого ряда перьев, и была видна кровь. Зоси не сводила с меня черных глаз, а по моим щекам побежали слёзы. Аластер продемонстрировал, дырев отрезанные пальцы моей сестренки. Та поморщилась и завернула их в шелковый носовой платок. Один нырся, передай», — приказал он, вытирая кровь. Я удивлённо посмотрела на него. А развирса не только глаза забирает. Пальцы не столь проворны, как глаза, но с работой справляются. Он выставил указательный палец тем же движением, каким Кор выпускал из руки потайной нож, и меня накрыло новой волной ужаса. Неужели Кор тебе ничего не рассказывал? Может, во всем мире Аластер и впрямь искренне считали величайшим семинаром Но в действительности он был самым настоящим монстром. Аластер кивнул на Космолябию. «Уже пробила полночь. У тебя еще три дня на то, чтобы нарисовать карту, которая поможет мне отыскать кольцо. Так что советую закупить все необходимое как можно скорее». «Не нарисуешь карту?» «Накажу. Вот только не тебя». Он забрал атлас и ушёл следом за дырев, оставив меня наедине со страничкой из его грозбуха. на которой рассказывалось о треклятом кольце. Дверь захлопнулась, я прислонилась к ней спиной и сползла на пол. Я плакала, пока глаза не раскраснились и не опухли, пока не закончились слезы, а мысли не прояснились. Несмотря на слабость в коленях, я заставила себя подняться. Посмотрела на портрет. Женщина взглянула на меня в ответ. У нас обеих глаза блестели от слез. «Он и вам угрожал, да?» — спросила я, готовая к тому, что дама осклабится и засмеется. Чувствовала я себя жалко и, наверное, выглядела подстать. «Если я найду кольцо для Аластера, он станет еще сильнее». Он сказал, что хочет использовать артефакт для всеобщего блага, но после увиденного на это не оставалось ни малейшей надежды. Я крепко зажмурилась. И представила бесконечный грозбух, спрятанный в третьем ящичке письменного стола по правую руку. Если я доберусь до него и расторгну все наши контракты, этот кошмар закончится. Мы уйдем отсюда не оглядываясь. Пускай я и знала, где искать документы, добраться до стола казалось невыполнимой задачкой. Если я ее и решу, непонятно, как развеять чары Аластеровых чернил. Кор говорил, это куда сложнее, чем разорвать контракты надвое, что тут нужно обладать мощной магией, которой у меня, понятное дело, нет. «Как же мне вырваться из этого ада?» — спросила я даму с картины. «Как нам сбежать отсюда?» Помятая страничка из каталога лежала на столе, а на ней по-прежнему значилось описание кольца. Источает и стирает магию. стирает. «Магию» — эти слова снова и снова проносились в сознании. Что это значит? Никак не проверишь. Возможно, кольцо лишает семинаров магии, а может, все куда масштабнее. Если кольцо стирает чары, может, оно развеет и магию, что скрепляет наши контракты? Если так, можно даже не выяснять, каким образом их расторгает Аластер. Можно просто воспользоваться кольцом. Эта мысль все крутилась у меня в голове, пока не пробили часы. Глаза так щипало, что трудно было держать их открытыми. Но у меня оставалось только три дня, а я еще толком ничего не узнала о том, как пользоваться магией и космолябией. Что бы ни случилось, нельзя сдаваться. Я непременно должна нарисовать карту, которая приведет к кольцу. Я заглянула в шкаф. Плаща, под которым можно было бы спрятать мою окровавленную одежду, там не нашлось. Только одно единственное платье. Я провела ногтем по корсажу и содрогнулась. Платье было черное как ночь, а вдоль пояса поблескивала целая сотня крошечных серебристых лун. Шито оно было из роскошной ткани, такие наряды впору носить с семинаром того же пошиба, что и кор. «Ты для меня не ненужная вещь». Сказал он тогда: Все это время он знал, кто я на самом деле, но скрывал это от меня. Он предал меня, пытался отправить домой, разлучить со всеми, кто мне только важен. Но в моих венах течет магия, я уж точно могла что-то сделать, помочь ему выбраться из этого ужаса. Вот только он не доверял мне настолько, чтобы открыть правду. Внутри меня вскипели гнев и боль. И это чувство было до того мощным, что пришлось прикусить щеку, лишь бы не начать пинать мебель. Сейчас мне как никогда нужна была моя смекалка. Увы, допустить провал никак нельзя. Я быстро переоделась и спрятала в карман платья космолябию и серебристые диски. «Я иду за покупками», — буркнула я прислужнику в ливрее, стоявшему у моей двери. Глаза у него были красные, слипались. Но он тут же последовал за мной. Серебро позвякивало у меня в кармане, пока мы пересекали отель. А когда добрались до главного входа, швейцар распахнул перед нами чёрную лакированную дверь. «Добро пожаловать в Анку, самое сердце Прита», — сказал он между зевками. «Советуем прихватить шарфик. Тут довольно ветренно».